Сразу же после завтрака появившийся унтер-офицер Шварц отозвал всех троих и повел их на склад к Тот выдал им поношенное немецкое обмундирование, на котором отсутствовали воинские знаки различия. Белье было хоть и хорошо выстирано и отглажено, но, видимо, было снято с погибших солдат вермахта. Об этом свидетельствовали тщательно заштопанные отверстия от пуль и осколков. Здесь для каждого получили сухой паёк на трое суток. Сложив продукты вещи мешки, они напоследок зашли в казарму, чтобы взять свои личные вещи. После этого направились на железнодорожный вокзал, куда добирались пешком. В свободном зале ожидания Унтер-офицер оставил их, а сам направился к коменданту станции. Пробыл он там недолго, но, как оказалось, все же успел за это короткое время оформить проездные документы. Поезда пришлось ожидать около двух часов. Это время они дремали на неудобных диванчиках в абсолютно пустом зале ожидания. Дорога оказалась длинной и утонительной. Прежде чем добраться до пункта назначения, им пришлось сделать три пересадки. За время поездки всем четверым пришлось мерзнуть то в товарном вагоне, то трястись в теплушке и даже несколько часов провести в пассажирском вагоне, оставив позади с десяток перегонов. В дороге ничего интересного не случилось, но от зоркого глаза Архипова не ускользнуло, что унтер-офицер Шварц увозил их на запад, в глубокий немецкий тыл. У Сергея даже мелькнула мысль отправить своих попутчиков на тот свет, а самому, с документами унтер-офицера, попытаться пробраться на восток, к своим. Он, может, и осуществил бы эту дерзкую идею, но у Шварца не было с собой их личных дел. Педантичные и расчетливые немцы – предусмотрели и эту вероятность. И, видимо, документы в пункт назначения отправили по другому каналу. А если бы завладеть своим личным делом, уничтожить компрометирующие его фотографии и подписку о сотрудничестве с немцами, то со своими документами можно было бы пробраться к своим. Сергей понимал всю нереальность своих мечтаний даже если бы все и получилось с личным делом. Но его у унтер-офицера не было, и потому приходилось отдать самого себя в распоряжение судьбы. На третий день они добрались до небольшого, сильно разрушенного городка, который оказался польской станцией Малкиния. Здесь пересекались железные дороги, идущие из Варшавы, Белостока, Седлятся и ломжи. Вдоль западного буга на восток от Варшавы тянутся пески и болота, стоят густые сосновые и лиственные леса. Люди избегают песчаных узких проселков, где нога увязнет, а колесо уходит по самую ось в глубокий песок. Места здесь унылые и пустынные, селения очень редки. На Седлицкой ветке, в 60 километрах от Варшавы, располагалась крохотная полузабытая богом станция Треблинка. Здесь, среди песка и сосен, на пустыре, окруженном со всех сторон лесом, располагался трудовой концентрационный лагерь. Таких лагерей немцами на оккупированной территории было построено многие сотни, если не тысячи. Люди начали поступать в лагерь в 1941 году. Сюда немцы подбирали и изменников, предателей, которые были просто необходимы в штате лагеря. Территория концлагеря была аккуратно разбита на ровные прямоугольники. Бараки выстроены под линеечку, дорожки посыпаны песком и обсажены молодыми сосенками. Немецкая бережливость и расчетливость чувствовалась во всем. Лагерь существовал как отдельное производство. Здесь было все – пекарня, гараж, парикмахерская, баня, бензоколонка, склады и прочие службы для немецкого персонала. Здесь чувствовалась педантичная тяга к порядку, мелочная расчетливость, все было предусмотрено и разработано до малейших деталей. Как позднее узнал Архипов, через лагерь за год должно было проходить около 20 тысяч человек, в основном поляков. Люди здесь нещадно эксплуатировались. За малейшую провинность следовало неотвратимое наказание – смерть. В лагере было большое количество мастерских – сапожное, швейное, мебельное и другие. Человек не мог прожить в лагере более полугода. Он просто не выдерживал этого ада чисто физически. Вот здесь и должны были продолжать свою службу фюреру, архипов и двое его друзей. Увидев территорию, огороженную колючей проволокой с вышками и пулеметами, Сергей сразу понял все. Сдав своих подопечных, унтер-офицер Шварц отбыл во своясе, а дежурный офицер вызвал Дневального и отправил трех прибывших вахманов устраиваться на жилье и становиться на довольствие. Барак для них располагался вне лагеря по соседству с домиками, в которых проживали эсэсовские офицеры. Барак был просторным и светлым, но заселен только наполовину. Об этом говорили пустые кровати с голыми сетками. На получение постельных принадлежностей и прочие хлопоты ушло не столь много времени, но в день прибытия их никто не беспокоил. К работе они приступили только на следующий день. Каждый из трех понимал, какая специальность у них будет здесь. В открытое окно автобуса врывался свежий утренний воздух и упругой струей ударялся в лицо Николая Федоровича. Пассажиров в рейсовом автобусе в этот ранний час было не очень много, и при желании Мошкин мог пересесть на другой диванчик, где было не так ветрено, но он сознательно не делал этого. Прохладный воздух, впитавший в себя ночную влагу, доставлял ему удовольствие. Николай Федорович наслаждался ветерком, полузакрыв веки и крепко сцепив пальцы обеих рук на поручнях. Вчерашнее совещание у генерала Говорова продолжалось не более часа. Только отпустив всех, он разговорился с Мошкиным. Своей несколько наигранной веселостью он как бы хотел поддержать следователя, по лицу которого без труда угадывалось, что расследование фактически стоит на месте. В таких случаях Говоров умел не только слушать подчиненных и помочь им советам, но и в непринужденной беседе поднять настроение, вселить в человека уверенность. Николая Федоровича он выслушал с большим вниманием и его план поиска в общих чертах одобрил. Поговорив... Они расстались с твердым убеждением, что все предпринятое ими сделано правильно, но поиск нужно активизировать, в противном случае дело безнадежно зависнет. Скрипнув тормозами, автобус остановился, и Мошкин, оторвавшись от своих мыслей, торопливо выбежал на улицу. Остановка находилась от областного УВД, В трех минутах ходьбы и это расстояние Николай Федорович преодолел в приподнятом настроении, радуясь свежести утреннего воздуха. Ответив на приветствие дежурного офицера, он остановился и попросил, чтобы тот направил к нему капитана Скребнева, как только тот появится в управлении. Поднявшись к себе в кабинет, сразу же прошел к столу, и, позвонив в гараж, вызвал служебную машину. Положив трубку, стал ожидать скребнева, которому еще вчера приказал взять заключение потолок анатомического исследования трупа. Настольные часы показывали начало восьмого. Николай Федорович сверил их с тем, что показывали его наручные. Расхождение составило почти целых пять минут. «Наручные!» В массивное золотое праве, подарок начальника УВД, отличались особой точностью хода и, как правило, в корректировке не нуждались. Подведя стрелки, он несколькими энергичными движениями завел пружину хода и вновь поставил часы на прежнее место перед собой. Рука Мошкина уже потянулась к пачке сигарет, когда раздался стук в дверь. «Да, войдите». Разрешите, товарищ полковник, входи, входи! пригласил Николай Федорович, увидев в дверях Скребнева. Здравствуйте! Капитан закрыл дверь и не мешкая прошел и сел на один из свободных стульев. Что показало вскрытие? Как мне сказал судмедэксперт, смерть наступила от удушения, и только спустя 3-4 часа тело закопали. Следов борьбы или каких-то повреждений на теле нет. Как будто несчастный повесился сам. Оказалось, что он задушен опытной рукой. А разве можно установить и такое? Эксперт утверждает, что петля затянута так, что, видимо, узел был подведен под ухо. После того, как у жертвы выбивают опору из-под ног, она сама своим собственным весом ломает себе шейные позвонки. А у трупа сломаны именно шейные позвонки. «Что еще?» — поведал тебе эксперт. Он рассказал, что им еще в университете приводили пример из опыта одного южноамериканского палача. «В этой англоязычной стране...» Смертная казнь осуществляется только через повешение. Так вот, этот палач, если желал, чтобы жертва меньше мучилась, затягивал петлю таким же образом, узел под ухо. Тот, кто убил бомжа, знал это и, видимо, хотел уменьшить страдания человека, которого лишал жизни. «Да, это очень интересные комментарии эксперта», — вскрытие установило что убитый находился в сильном опьянении. В его желудке находилось около 200 граммов водки. Повесили его на тонком шнуре или электропроводе. Об этом свидетельствует характерный след, оставшийся на шее убитого. Вот в основном и все самое важное, что дало нам вскрытие. Вы заключение взяли у них или нет? Нет, оно не было готово. Итоговый документ вскрытия они обещали доставить нам сегодня, ну, от силы завтра. Понятно. Сейчас мы с тобой поедем в северный микрорайон. Вот возьми фотографии убитого, раздашь их участковым инспекторам, возможно, таким образом мы сможем установить личность убитого. Я тем временем займусь людьми, работающими на кладбище». Мошкин выложил из ящика стола солидный пакет с фотографиями и протянул его капитану. «Я постараюсь все организовать на должном уровне. Поедем вместе, я уже вызвал машину», — сказал Мошкин и встал из-за стола. Теплица встретила их с сочной зеленью уже начинающих созревать огурцов. Плети растений с огромными листьями располагались вертикально. Они карабкались вверх, цепляясь за длинные веревочные поводки. «Вот, Сашка, смотри, чем я на досуге занимаюсь!» Теплица представляла собой капитальное строение в 45-50 квадратных метров, и была эта площадь сплошь занята под огурцами. «Да, молодец, Егор! Все у тебя поставлено на широкую ногу, и большой доход ты от этого имеешь?» Честно сказать, «Теплица» дает мне доход, превышающий в два раза ту зарплату, что я получал за год работы агрономом в Гипроземе. Так что я перешел на рыночные отношения гораздо раньше, чем стала нас агитировать официальная пропаганда. Позднее, когда я перестал работать и стал пенсионером по инвалидности, заниматься в «Теплице» стало труднее, но оставить это увлечение – Я не смог. Правда, все теперь здесь делают жена и дочь, а я состою при них консультантом. После выхода на пенсию два года я нигде не работал, но потом стал подумывать о дополнительном заработке. В настоящее время я на постоянной работе и приношу в семью неплохие деньги. Если сказать тебе, то ты не поверишь, где я сумел пристроиться». «Где не работать, лишь бы денежки платили. Но все-таки интересно, где?» «Да тут, неподалеку. Городское кладбище. Вот туда я и устроился работать сторожем».